Глава тридцать девятая Звонили через телеграмм с неизвестного номера. В качестве иконки — снимок Марата, где он избитый в плену. «Гур Украины», — догадалась Елена. «Педелина!» — требовательный голос она тоже узнала. Тот же человек, что снимал, как избивают Марата. «Да», — с замиранием сердца ответила Елена. «Даю останний шанс спасти свого человека. Ты повинна арендовать квартиру в Москве на шесть месяцев, чтоб Насти с Микитой жили отдельно. Для легенды. Жить они там не будут». Гур знает про ее семью все, даже про друга дочери. «Следили?» — Марат рассказал. «Какая разница? Марат жив, его можно спасти». Какую квартиру, сколько комнат? Выпалила Петелина. Детали пришлем, и не вздумай хитровать, як с фурой. Это останний шанс для Валеева. Не крайний, а останний Я сделаю, что с Маратом, когда его обменяют? Вопросы остались без ответа. Собеседник отключился. Секундное огорчение сменилось надеждой. Елена шумно выдохнула, продолжая вести машину. Нет, теперь никакой информации Шумакову. Он ничего не должен знать. Арендовать квартиру несложно и не противозаконно. Она сама вытащит Марата из плена. А вот и больница, корпуса за забором. Припарковаться рядом невозможно. Помогла табличка Следственный комитет Российской Федерации, хранившаяся в бардачке, и служебное удостоверение. Табличку Петелина сунула под лобовое стекло, а удостоверение под нос охранника. В ее взгляде и голосе была такая решимость, что охранник поднял шлагбаум, не задавая вопросов. В приемном отделении больницы царила суета. Петелиной казалось, что ее вопросы – самое важные на свете. «Где мой сын? Что с мамой?» Но внимание персонала было отдано пациентам скорой помощи. Врач, которого удалось остановить, указал на табличку с часами приема и исчез в кабинете МРТ. Петелина пошла по коридору в надежде найти кабинет начальника. Неожиданно за одной из дверью послышался ноющий детский голос. Ребенок плакал и звал маму. Елена рывком распахнула дверь. Родной голос сына она узнала бы из тысячи. — Саша! Она рванулась к хныкающему малышу на кушетке. Его неумело утешала юная медсестра. Елена отстранила девушку и обняла сына. Медсестра строго спросила. — Вы мама? — Да. Что с ним? — Где шляетесь? — Работаю, как и ты. Хотелось рявкнуть следователю, но тогда она испугала бы Сашу. Поэтому внутренний напор передала взглядом. — Что с моим сыном? — Ушиб плеча. Мы сделали снимки, переломов нет. Пока решали, куда его, мальчик заснул. А потом, но вы видите. Саша, где болит? Покажи. В объятиях мамы малыш успокоился. Ничего? Нигде? Хорошо, скоро поедем домой. Надо записать ваши данные, и можете забирать ребенка. Петелина выложила удостоверение, продиктовала телефон. С Сашей была бабушка. Где она? Женщина в травматологии, четвертый этаж. Она в сознании? Все вопросы к лечащему врачу. Имя, фамилия врача, где найти? Тон Петелины не допускал возражений. Медсестра еще раз заглянула в удостоверение старшего следователя и позвонила кому-то. Переговорив, она сообщила Елене. Лифт в конце коридора. Поднимайтесь на четвертый этаж, вас будут ждать. В отделении травматологии Петелину с сыном встретил хирург. Пока они шли к палате, он рассказывал. Сделали снимки, обошлось без черепно-мозговой травмы, но перелом шейки бедра. Для женщины в ее возрасте это опасно. Готовим к операции. Неделю полежит у нас, там посмотрим. А вы пока кресло-коляску ей купите и костыли. Что-то еще? Только скажите. Психологическая поддержка родных всегда помогает. Хирург распахнул дверь больничной палаты. — Вам сюда, а мне пора. Ольга Ивановна лежала на медицинской кровати, ее левая нога была зафиксирована в приподнятом положении. Увидев внука, она обрадовалась. — Саша цел, слава богу! Саша в порядке, даже поспал. — А ты? Как себя чувствуешь? — Лена, прости меня старую, не удержала. Споткнулась там ступеньки крутые. — В том-то и дело. Я всегда спускаюсь осторожно, а с коляской тем более. Меня толкнули. — Ну что ты тебе показалось. Елена улыбнулась, чтобы успокоить маму. — Да нет же! Только начала спускаться, смотрю под ноги. И тут в спину. — Кому понадобится толкать женщину с коляской? Елена продолжала думать, что мама выдумывает оправдание. — Откуда мне знать? Я в коляску вцепилась, падаю и смотрю только на Сашу. Потом боль жуткая в глазах помутнела. Ты успокойся, худшее позади, думай о хорошем. Уже не так болит, обкололи и постричься успела. Как думаешь, отец придет навестить? Я ему позвоню. Только не говори, что я просила. И сумку мою подай, ее в тумбочку положили. Ольга Ивановна деловито проверила содержимое. Зеркальце цело, телефон тоже. Буду звонить. — А зарядка дома привезешь? — Конечно. — Еще сорочку и блузку в мелкий цветочек. — Новая в пакете. — Ты погладь, прежде чем вести. Поглажу. Бабушка притянула к себе внука, погладила по голове. — Сашенька, устал бедный. Мама отвезет тебя домой. — Лен, вы езжайте. За мной присмотрят. Дома играла музыка. Настя порхала по квартире в приподнятом настроении с телефоном в руке. Представляешь, Сенцова извинилась в студенческом чате и всем объяснила про фейк. После кома неприятностей одна решенная проблема добавила настроение и петелиной. Хоть с этим справились. Еще как! Вместо позора у меня успех! Парни пытаются познакомиться, девчонки завидуют. Я свою фотку запустила, смотри, сколько лайков и комментов. Бабушка ногу сломала. Огорошила дочь Елена. Улыбка сползла с лица Насти лишь на пару секунд. — Так ведь срастется? Елена кивнула. Не объяснять же дочери про операцию, креслокаталку, реабилитацию. Она сама советовала думать о хорошем. Пусть Настя радуется, что ее проблема решена. А ей приходится думать о плохом. Как вытянуть Валеева из плена? Поздно вечером Петелиной в Телеграм пришло сообщение с фрагментом карты Москвы и пояснение. Требуется снять квартиру на верхнем этаже жилого дома, отмеченного на карте. Хотя бы одно окно должно обязательно выходить во двор. Предварительно нужно прислать видео осмотра квартиры с видами из всех окон. Елена рассмотрела присланную схему. Указанный адрес находился между Комсомольским проспектом и Фрунзенской набережной. Престижный район с добротными жилыми домами. Она открыла приложение с объявлениями об аренде квартир, ввела адрес. Нашла два предложения в этом доме, одно из которых как раз на последнем этаже. Цена высокая, но речь идет о жизни Марата. В объявлении описывались многочисленные достоинства трехкомнатной квартиры, но Петелина обратила внимание на главное — ключи на руках, быстрый выход на сделку и заселение день в день. Нужно срочно звонить и договариваться, пока квартиру не сняли другие. Но как это сделать? Бабушка в больнице, Сашу оставить не с кем. Попросить осмотреть квартиру Настю с Никитой? Молодая пара хочет отделиться от родителей. Обычная история. Даже украинская разведка предложила этот вариант. Елена прошла в комнату дочери. Та валялась в постели, тыкала в телефон. — Настя, ты с Никитой помирилась? — Он достал меня в телеге. Но я ему, ты мне не верил. Поверил преподу. Вот с ней и встречайся. Ха-ха! «Завтра его не простишь?» «Обойдется! Пусть прочувствует свою ошибку! Или ты хочешь, чтобы я бегала за мальчиками?» «Нет, ни в коем случае!» Петелина убедилась, что квартиру ей придется посетить самой. «Вот, пусть он побегает, а я подумаю!» «Ты можешь завтра пару часиков подумать дома вместе с Сашей?» «Чего?» «Бабушка в больнице, а у меня важное дело!» надо посидеть с сашей о а закатила глаза настя с твоим деканатом мне тоже было нелегко напомнила мать когда согласилась дочь сейчас выясню петелина позвонила по объявлению об аренде квартиры и договорилась о просмотре в десять утра